Глава 17. Чудо сыворотка доктора Ковригина. Оказалось, что институт красоты размещается в старинном здании, очень мало похожем на современный исследовательский центр. Яна Давыдова едва отыскала его на окраине города среди таких же серых, обшарпанных домов. Двери здания выглядели так, будто их недавно выбили изнутри. Пара хмурых рабочих устанавливала их с помощью железных скоб. Яна вошла в просторный вестибюль с мрачными темными стенами и огляделась. Девушка у стойки подняла на нее глаза и приветливо улыбнулась. "Я к доктору Ковригину», — робко произнесла Яна. "Конечно", кивнула девушка. "Проходите, он ждет вас". "Куда мне идти?" Девушка вышла из-за стойки и предложила Яне следовать за собой. Кабинет Ковригина располагался в самом конце коридора. Девочка удивила, что в здании клиники нет других пациентов. Даже у кабинета доктора никто не сидел. Похоже, сегодня она стала единственной посетительницей этого заведения. А где ваши пациенты? спросила Яна у девушки. Все приходят в назначенное время, поэтому у нас никогда не бывает столптворения, улыбнулась та. Но мне не назначали, смутилась Яна. Ради вас доктор отменил на сегодня все другие встречи, пояснила секретарша. Она постучала в дверь кабинета, затем, не дожидаясь ответа, предложила Яне войти. Феликс Ковригин сидел за обширным письменным столом из белого пластика. Когда Довыдова вошла и робко поздоровалась, он тут же встал и с широкой улыбкой предложил ей свободное кресло. Кабинет Ковригина совсем не был похож на обычный докторский кабинет. Никаких плакатов на стенах, никаких приборов, обычный, требующий косметического ремонта офис с множеством комнатных растений и небольшим вентилятором под потолком. "Рад, что ты пришла", улыбнулся Ковригин. Меня заинтересовало ваше предложение, призналась Яна. И ты об этом не пожалеешь, заверил ее доктор. Секретарша удалилась, а Ковригин присел на край стола. Суть нашего эксперимента в следующем, начал он. Мы введем тебе особую сыворотку. Она расщепляет жировые отложения, и они рассасываются. Потребуется три вливания, но первые результаты ты увидишь очень скоро. результат тебя приятно удивит. Я уже жду с нетерпением, призналась Яна, холодея от волнения. Тогда пойдем. Они прошли из кабинета в соседнее помещение. Это оказалась большая, ярко освещенная лаборатория. В центре стояла кушетка А вокруг нее было предостаточно медицинских приборов. Яна сняла куртку, и замерла Рабея. Доктор Ковригин предложил ей присесть. Сначала мы возьмем у тебя кровь на анализ, предупредил он. В его руке оказалось нечто похожее на стеклянный пистолет. Яна протянула руку, доктор приставил прибор к ее локтевому сгибу и нажал кнопку. Укол Яна почти не ощутила. Пару секунд спустя на индикаторе прибора высветились какие-то цифры. Ковригин глянул и удовлетворенно кивнул. «Все в порядке, сказал он. Теперь можешь лечь на кушетку. Яна легла на твердую поверхность и замерла. Доктор поставил рядом с ней металлическую стойку капельницы, повесил на крюк пару прозрачных пластиковых пакетов, наполненных жёлто зеленой жидкостью. Казалось, раствор слегка светится. Затем Ковригин подключил к телу девушки датчики приборов. На экранах тут же показались ломаные линии, фиксирующие ее пульсы давления. Покончив со всеми приготовлениями, доктор ввел в руку Яны иглу, и желтая жидкость потекла по прозрачным трубкам. "А теперь расслабься", с улыбкой произнес Ковригин. "Возможно, будет немного жечь, придется потерпеть". Но зато через пару часов все закончится, и ты сможешь уйти домой. Яна кивнула и закрыла глаза. Ради того, чтобы быть красивой, она готова была терпеть любые пытки. Но когда ей показалось, что по ее венам побежал жидкий огонь, она с трудом сдержала крик и дернулась. Феликс Ковригин тут же взглянул на показания приборов. Я скоро вернусь, пообещал он. А пока Чтобы тебе было веселее, он включил радио, висящее на стене, и вышел из лаборатории. Вскоре Яна привыкла к легкому жжению, охватившему все ее тело. Потом оно превратилось в приятное тепло, и девочка расслабленно вздохнула. Она даже успела немного вздремнуть. Пару часов спустя, когда сыворотка в пакетах закончилась, Доктор Ковригин вернулся и помог Яне встать с кушетки. Как ты себя чувствуешь? заботливо спросил он. Давыдова задумалась, прислушиваясь к своим ощущениям. Ее немного покачивало, но в целом она не испытывала никакого дискомфорта. Голова не кружится, не тошнит. Нет, ответила Яна. Наоборот, она испытывала небывалый подъем сил ей казалось, что сейчас она может свернуть горы. Ещё сильно хотелось есть, но яна решила не обращать на это внимания. Раз уж начала такую процедуру, следует ограничить себя и в еде, а то никакого похудения не получится. "Я могу идти?" спросила она. "Конечно", кивнул доктор Ковригин. "А завтра в это же время я снова жду тебя здесь. Мы сделаем второе вливание". Если вдруг почувствуешь себя плохо, сразу звони мне, я приеду в тот же момент. Моё состояние может ухудшиться, с опаской спросила Яна. Это я на всякий случай. Улыбнулся ей Кавригин. Попрощавшись, Яна отправилась домой, полная самых радужных мыслей. Да, клиника не внушала доверия, но зато сам доктор оказался очень милым и заботливым. Кто знает, может, ему и правда удастся сделать ее совершенно другим человеком. Этого яна хотела больше всего стать другой. Войдя в квартиру, она едва не споткнулась о большую дорожную сумку, стоящую в темной прихожей. Отец застегивал куртку, собираясь выходить. "Что это?" кивнула Яна на сумку. Отправляюсь на работу, дочка?" улыбнулся Михайлович Анатольевич. Вахта, помнишь? Уезжаю на две недели. Сейчас вот только схожу в магазин за продуктами. Через пару часов за мной заедет дежурная машина. «Две недели? изумленно воскликнула Яна. Я ж тебя предупреждал. Да, но я не думала, что так скоро. Время пролетит быстро, не успеешь оглянуться, сказал отец. Я буду звонить тебе каждый день. В ящике стола на кухне я оставил тебе деньги на еду. Постарайся особо не шиковать, и тебе должно их хватить. Я сажусь на новую диету, поморщилась Яна. Так что объедаться не планирую. Михаил Анатольевич укоризненно покачал головой. Тебе не нужны никакие диеты, Ян, сказал он. Брось издеваться над своим организмом. Ты красивая девочка. Не слушай тех, кто говорит обратное. Яна молча кивнула. Отец любил ее и, конечно, хотел успокоить, но она прекрасно знала, что она толстая. и Яна всерьез вознамерилась изменить это в самое ближайшее время. Отец обулся и отправился в магазин, а Яна направилась в свою комнату. На полу у зеркала стояли небольшие весы, и она, затаив дыхание, встала на них. Ничего нового девочка на дисплее не увидела. Почти сто килограммов, как и вчера, и позавчера. Конечно, глупо надеяться, что сыворотка подействует так быстро. Яно тяжело вздохнула. Нелегко ей придется. Но она была готова ко всему.